«Нам крайне важно узнать, что эти двое задумали», — заявил Тулибеском. Беском. «Они уже были готовы купиться на стоимость в двенадцать раз ниже номинала. Но как пошел разговор про фотографии, которые являются стандартным пунктом в договоре казино, они отказались?» «Ну, а может, им просто не хочется огласки», — предположил Лекс, — Отвечающий в казино за постановку развлекательных шоу. Это бессмысленно. Например, для меня я никогда не отказывался от подобных предложений. Знаете, когда могут в любой момент предложить контракт, невозможно отказаться. Интересно, что ты это сказал. Беском побарабанил пальцами по столу. Интересно. Что интересно? — рявкнул Виктор Шут с растущим негодованием слушающий управляющего казино. — Я уже почти договорился, с не о сделке, когда вы вылезли со своей публичности и все пароли. Верните мне их обоих, я смогу чуть ли не с рук кормить обоих. Беском хмыкнул. — Дьявол, если бы вы не начали свою дурацкую щедрость пару дней ранее! — «Мы бы все закончили уже тогда, а теперь, если вы позволите мне закончить...» «Джентльмен, это все несущественно!» — вмешался док, актер, возглавивший действующую охрану казино. Он подобрал команду из крепко сбитых актеров и легионеров, вышедших на пенсию. Но ничего серьезнее, подвыпивших байперов им не попадалось. «Почему вы вам не посидеть спокойно и не послушать, что каждый пытается сказать? Пока что вы просто бодаетесь, как разъяренные быки!» Виктор шут и Тули Беском приутихли, соглашаясь с замечанием Дока. Тот кивнул. «Вот и ладушки, Тули, каково твое мнение насчет произошедшего?» Беском положил ладони на стол. — Мне кажется, что Эркип не хочет засветиться в медиа и считает, что мы можем что-нибудь с этим поделать. Думаю, он значится где-нибудь в расстрельном списке и боится, что так его поймают. — Да это же просто смешно, — сказал Лекс. — Наши гримеры так его делают, что родная мать не узнает. А с помощью мистера Шутта мы могли бы и переправить их в любую точку галактики. Этого хватит, если их не ищут всерьез, — добавил Тули. Но по их реакции я вижу, что этого не хватит. — Не понимаю, — ошарашенно сказал Шут. — Я пообщался с Эрни, знаете, соль земли, но смысла берегать его по высшему классу не вижу. — Выдать парню все, что он выторгует? — Да вы дайте ему и леди, и билеты первого класса. Куда душа пожелает? И все на этом. — Было бы неплохо, если все, — горько усмехнулся док. — Но, боюсь, с предложением по выдаче кредита вы в таком случае поторопились. Надо бы позаботиться о безопасности совладельца казино. Капитан Шутник со мной согласился бы. — Может, и да. Скептически сказал Виктор Шут. Но со стороны бизнеса это значение не имело бы. Ну вот, когда вы станете совладельцем казино, получив долю капитана, тогда и будете решать. Подвел итог Лекс. И хорошее деловое решение или нет, зависит также от наличия клиента, с которым можно продолжать нормальные человеческие отношения даже если он не человек он значительно посмотрел на виктора шутта тот фыркнул но смолчал кстати имеет смысл его спросить задумчиво произнес тули почему бы и не обрисовать капитану ситуацию и узнать его мнение сейчас ранний вечер так что если он на своей планете не перенял ночной образ жизни от местных то Должен находиться за своим столом. Так как вы решили привлечь его, Я не вижу смысла прилагать свои усилия, Заключил Виктор Шут. Пожалуйста, но не ожидайте, Что мальчишка скажет вам что-нибудь толковое. Уверен на все сто. Лучше он не сделает. Я бы поставил против вас, Сказал Тулибеском, Беском, поднимая трубку. «У нас непонимание», — сказал он Шуту вместо приветствия. «Я думал, ваш отец даст им небольшую часть стоимости акции, например, десять миллионов, скорее двадцать. Но они чуть не согласились на пять. Я с трудом сдерживался, но когда они узнали об использовании их фотографий, просто взяли и вышли вон». Шут вздохнул. Проблема с акциями казино его не очень-то беспокоила. Но он не особенно беспокоился потерять их, иначе бы он не ставил их на кон в игре с отцом. Тот был хорошим управляющим, так что данная сделка принесла бы только пользу членам роты Омега, которым и принадлежала большая часть акций. Опыт ведения бизнеса у старика был колоссальным, несмотря на другую специфику. На капитан, тем временем, мог бы сосредоточить внимание на своих делах. Но кто бы мог подумать, человек, выигравший джек-пот в несколько миллионов, отказался от него только потому, что была бы использована его фотография. — Должно быть разумное объяснение, — сказал шурт — Они выдвигали какие-либо компромиссные решения? Нет, я тоже недоумевал, развел руками Бэском, они просто ушли, оставив нас гадать, где же мы ошиблись? Сначала я думал, что они просто недовольны ценой. мы честно говоря немного и предлагали. Но все началось только после того, как робот стенографистка зачитала им все условия. И не выдвигали встречного предложения. — присвистнул Шут. — Не могу поверить, что можно так легко сдаться, когда все остальное в порядке. — Я думаю, они остынут пару деньков и вернутся, — предположил Беском. — Я хотел спросить у вас разрешения действовать, если они объявятся. — Тули, ну не беспокой меня по мелочам, — сказал Шут. Ты занимаешь свое место, потому что я тебе доверяю, доверяю твоему опыту и здравомыслию. Но будь таким же, как и всегда, и не беспокойся обо мне. — Меня беспокоите не вы, капитан, — пробормотал Тули. Последовала длинная пауза. — Ты об отце беспокоишься? — наконец заговорил Шут. — Не стоит но он ведет прибыльный бизнес по всей галактике. Беском прервал его. И поэтому считает, что знает все про любой вид бизнеса. Я работаю в казино большую часть жизни и приношу огромную прибыль владельцам, капитан. Именно поэтому я работаю на вас, капитан. И именно поэтому я советуюсь с вами на мистера мистера Эркипа. «Ладно, я понимаю», — вздохнул Шут. «Как я знаю папочку, все ему фиолетово. Меня он считает некомпетентным, Тули, а не тебя. На самом деле, я думаю, что сейчас он и должен начать тебя уважать, но я дам тебе вариант для отступления. Как ты смотришь на это?» Следующие полчаса они провели за разработкой различных сценариев. В основном предлагал Тули, а Шут делал замечания, но основной план остался без особых изменений. Наконец Бикер прервал их и предположил, что говорить больше не о чем. Беском согласился. — Да, капитан, похоже, мы учли все. Вы что-нибудь хотите сказать? — Нет. Устало сказал Шут. Если они создадут нам еще сюрприз другой, действуйте на свое усмотрение. Не надо мне звонить, Тули, я тебе доверяю. А если у папы с этим проблемы, пусть позвонит мне. Прием окончен. Я ему передам, капитан. Поблагодарил Беском и усмехнулся. Хотел бы я послушать такой разговор. И оборвал связь. Шут повернулся к бикеру с кривой ухмылкой. «Надеюсь, с самой большой проблемой на сегодня мы покончили». Дворецкий приподнял одну бровь. «Я все никак не могу понять, почему вы так легко расстаетесь со столь прибыльными акциями, сэр. А вы уверены, что ваш отец сможет извлекать из них такой же доход?» «Сможет, если не будет выменьшиваться», — устал, улыбнулся Шут. «Кроме того, Биг, с акциями я намерен избавиться от расходов на рекламу, которые были едва ли не больше стоимости этих самих акций. Тем более, что недостатка в перспективных инвестициях нет. Помните, что Суси говорил про склем? Мы же...» Можем, я уверен, получать патент на него практически бесплатно.